747. Декабрь, 23. Конечно, разрыв между тем, что суждено и что будет, и тем, что есть велик. Но следующая ступень эволюции неотвратима. Следовательно, мост соединяющий быть должен построен. Ведь момент настоящего – перехода в будущее. Проекция будущего построена давно и в согласии с течением эволюции. Именно в настоящем надо суметь уловить Понятие осознать главное направление и возможности движения по нему. Старое нагромождение в сознании — запруда для духа, хотящего новый мир. Все мешающее должно быть разрушено и убрано. Сияющее будущее человечества несовместимо с пережитками темного прошлого. Мир новый строится на новых основах.